Глава 17 Марк. Никогда не думал, что мне будет настолько легко впустить в своё пространство женщину. Видимо, просто до этого мне не встречалось подходящее. С Арианой же всё удивительно просто — делить с ней квартиру, ребёнка и чувства, которые из неясных и туманных, начинают обретать отчётливые очертания. Полгода назад она говорила, что с детства была влюблена в меня. А сейчас? Радует уже то, что физически она мне отвечает. То, как пылка она вернула мне поцелуй, не оставляет у меня сомнений, что на этом фронте у нас без перемен. С остальным тоже разберёмся. Нужно лишь время. Мне нужен ещё один шкаф. Это Ариана задумчиво исследует гостевую спальню в моей квартире. И я хочу поменять шторы. От этих в комнате темно, а я люблю свет. Всё, что угодно, Ари. Говорю с улыбкой, наблюдая за её придирчивой инспекцией. «Хочешь, сменим пол, всю мебель?» «Нормальный здесь пол». Она задорно улыбается, шлёпая босыми ногами по паркету. «И с мебелью всё хорошо. А постельное бельё, пожалуй, сменю». «Здесь всё новое», — говорю на всякий случай. «Я не самый гостеприимный хозяин, и здесь никто никогда не спал, если тебя это волнует». «Вот ещё». «Фыркает Ариана». Стану я волноваться из-за твоих подружек. У меня своих забот выше крыши». С этими словами она расстёгивает молнию на чемодане, который я предварительно поставил на тумбу, и начинает вытаскивать оттуда свои вещи. На минуту я подвисаю, наблюдая за её неторопливыми движениями, изучая округлившуюся фигуру волосы, каскадом струящиеся по спине и плечам. пока звук уведомлений из календаря в телефоне не напоминает мне предстоящую онлайн-встречу. «Я буду занят около часа», — предупреждаю девушку. «А потом можем выйти куда-нибудь поужинать». «У меня ноги болят». Ариана капризно морщит нос. «Я на сегодня уже выполнила свою норму по пешим прогулкам. Давай закажем что-нибудь на дом». «Без проблем. Выбери на свой вкус, ладно?» Ариана кивает, а я ухожу из её комнаты в свой кабинет. Как бы ни хотелось мне остаться с ней, делам в последние дни я и так уделял непозволительно мало времени. Рабочая встреча затягивается. Пока я был занят личным, оказалось, что возникла задержка с отгрузкой необходимых чипов из Южной Кореи. А из-за этого летит к чертям вся цепочка производственного цикла, и мы не успеваем вовремя сдать объект. А это чревато серьёзными финансовыми рисками. Когда мы с командой, наконец, просчитываем все возможные пути решения проблемы, и я, отключаясь от конференции, на часах уже девять. Разминаю шею, выхожу из кабинета и замираю. В зале потушен свет. На экране плазмы идёт какой-то старый фильм с Робертом Редфордом. А Ариана в облаке подушек разместилась на полу и с аппетитом уплетает жареную курицу. Моя квартира в жизни не видела ничего подобного. А я сам, признаться, даже не вспомню. когда в последний раз ел курицу в панировке из фастфуда, смотря телевизор. «Ты закончил?» Словно почувствовав моё присутствие, Ариана оборачивается. Наши глаза встречаются, а воздух в этот миг словно электрический разряд пробивает. Не знаю, задевает ли Ари, но меня бьёт прицельно в грудь. Даже дыхание на мгновение сбивается. «Да, извини, что задержался». Произношу внезапно охрипшим голосом. И прежде чем продолжить, прочищаю горло. «Что тут у тебя? Я готов съесть слона». «Ну, слона сегодня в меню нет». Ариана широко улыбается. «Есть курица, батат, фрим, запечённые овощи, ещё креветки, сыр, вяленое мясо и оливки». Бодро перечисляет она, облизывая пальцы. «Хочешь?» «Хочу», — хочется ответить мне. «Но не еду, а тебя, особенно когда ты так провокационно облизываешься». Вслух, конечно, произношу только первое слово и, закатав рукава рубашки, опускаюсь на пол рядом с Орианой. «Что это за фильм?» — спрашиваю я, просто чтобы отвлечь себя от мысли о желанной девушке рядом. И отправляю в рот ломтик курицы. «Непристойное предложение». Бубнетарис набитым ртом. «Не видел?» «Не думаю. Это же Деми Мур. И сам отвечаю. «Красивая. В чём суть?» «Ну, этот парень...» Она указывает пальцем на экран. Он очень властный и очень богатый, повстречал в казино семейную пару и сделал им непристойное предложение. Помимо воли у меня вытягивается лицо. Или Ариана что-то знает, или это потрясающее стечение обстоятельств. Интересно, Стас этот фильм увидел? И как удалось ему получить то, что он хотел? Спрашиваю с искренним любопытством. «Пока всё, что он получил, это одна ночь за миллион долларов», — говорит она, морщись. «Не думаю, что девушка останется с ним». «Почему же? Это было бы очень даже в рамках жанра». Ариана пожимает плечами. «Предчувствие. Мужчины, одурманенные властью и деньгами, часто оказываются слепы к главному», — произносит она задумчиво, не отрывая заинтересованного взгляда от экрана. «Я же не могу оторвать свой взгляд от неё». «И что же самое главное?» — уточняю, понизив голос. «Любовь, Марк», — отвечает удивлённо, словно я задал самый глупый вопрос на свете. «Конечно, любовь. Ответить мне на это нечего. Точнее, конечно, есть что, но мне не хочется погружать Ариану в пучину моих внутренних демонов. Мои отец и мать всю жизнь строят из себя влюблённых, а у каждого за спиной связи, которые они даже не пытаются друг от друга скрывать. Так что настоящую цену любви я узнал очень и очень рано. Ариана, конечно, воспитывалась иначе. До смерти их со Стасом отца у них была почти образцовая семья. Да и сейчас Ирина Вячеславовна остаётся верна памяти мужа. Так что ничего удивительного, что у этой девушки сохранилась эта наивная вера в силу настоящей любви. «Я же говорила», — произносит сладко зевая когда через час на экране появляются финальные титры. «Она осталась с мужем». «Открытый финал», — замечаю я. «Она может одуматься и вернуться к парню с деньгами». «Не думаю, Марк». Она как-то серьёзно смотрит на меня, будто сейчас говорит не о фильме даже. Таким, как ты и Стас, этого просто не дано понять. Таким, как и я и Стас, повторяю я. Богатым и властным, напоминает Ариана. А потом с внезапным пылом продолжает. Ещё очень гордым. Вы привыкли, что девушки бегают за вами. А когда что-то идёт не по плану, вы творите всякую ерунду и рушите жизни. Ну, Ари, это сейчас ко мне какая-то конкретная претензия? Спрашиваю удивлённо. «Сейчас не к тебе», — отвечает она, нахмурившись. «Ладно, давай убираться здесь. Я ужасно хочу спать». «Оставь», — говорю я, когда она начинает собирать тарелки. «Я всё уберу. Ты устала? Иди ложись». Благодарно кивнув, Ариана медленно поднимается с пола, но морщится и два ступив на ноги. «Что такое?» — дёргаюсь я ей навстречу. «Да ничего такого». Она потирает икру на правой ноге, но в её глазах при этом прыгают чёртики. Просто я беременная. А у нас порой отекают ноги. Давай сделаем вид, что ты обо мне этого не знаешь. Останусь в твоих глазах молодой трепетной нимфой, вышагивающей по подиуму на каблуках. Ты сейчас в моих глазах молодая трепетная нимфа. Не могу сдержать смеха. А потом хлопаю ладонью по подушке дивана. Садись, сделаю тебе массаж. Ты... «Массаж? Серьёзно?» Она потрясённо смотрит на меня. «А что в этом такого? Я, между прочим, неплохой массажист». Пару секунд Ариана задумчиво кусает нижнюю губу, а потом вдруг падает на диван и вытягивает ноги. «Отлично, Марк», — заявляет с хитрой улыбкой. «Может быть, жить с тобой не такая уж и плохая идея?» «Это отличная идея», — говорю я обхватывая пальцами её аккуратную ступню. и мягко разминая напряжённые мышцы. И ты сама в этом убедишься.